Ночь прошла спокойно, если не считать того, что я долго крутилась в постели, не в состоянии заснуть, размышляя о словах Кристофа Рансона. Не понимала, верить ли в то, что в Рине Одридж есть некий минус, который, помноженный на плюс отступников, должен дать тоже минус. Простейшее математическое правило, чтобы не говорил Кристоф. Заодно осознавала, насколько сильно я рискую. Не только собой, но и жизнью своего брата. Дав согласие на предложение отступника. И пусть я собиралась максимально самоустраниться, но опасность была серьезной и могла повлечь за собой огромные неприятности. Наконец усталость взяла свое, и я провалилась в мир сновидений, чтобы вынырнуть из него уже утром. Долго лежала, пялясь во все еще темный потолок, размышляя все о том же, пока не придумала, что стану решать проблемы по мере их поступления. Вот и первая проблема. «Нужно сходить на рынок и купить кое-что из еды». Я соскучилась по молочным продуктам. К тому же мне захотелось испечь блинчики, чтобы наш с Рори праздник продолжился еще и утром. Брат тоже поднялся и сразу переполз с кровати на пол, играет со своим поездом, который теперь перевозил солдатиков. Вместо этого Рори был отправлен в ванную комнату умываться, а затем я наказала ему убрать в квартире в мое отсутствие. «У нас разделение труда. Я на рынок, а на нем уборка» потому что мы живем по принципу «кто не работает, тот не ест». Ах, он не слышал о таком принципе. Ну что же, я единолично ввожу его с сегодняшнего дня. Он не умеет убирать? Ничего. Я составлю список, пусть выполняет и ставит крестик возле каждого из пунктов. Упрямо написала этот самый список, порадовавшись тому, что умею не только читать, но еще и вполне уверенно выводить буквы на чужом языке, обмакивая и гусиное перо в чернильницу». Но все-таки пожалела брата, поэтому пунктов было мало. Пообещав ему в награду вкусный завтрак, я выскользнула из дома и поспешила на тот самый рынок возле катка Брамса. В Равейне был еще один, о котором упоминала Кимли, центральный возле порта. Но искать его я не рискнула. Вместо этого бодро шагала в знакомом направлении по морозной, с каждым днем становившейся все более украшенной к Новому году Равейне. Размышляла о причине, по которой Ким Ли так и не пришла навестить меня вечером, чтобы рассказать о том, что ее так встревожило. Хотя она собиралась. Вполне возможно, подруга была занята с женихом. Решила я, и мы поговорим с ней обо всем позже на катке. Или же заглянем с Рори в прачечную Чангов. Также меня немного беспокоил завтрашний разговор с миссис Ван Роуз, и я старательно обдумывала варианты. В кошельке сейчас лежало 24 фартинга не считая мелочи, которую я захватила с собой на рынок. Сегодняшний урок у вельских должен принести мне как минимум 10, хотя я надеялась на 12. Если мы подпишем договор с Брамсом и мне заплатят половину суммы за месяц работы с двумя группами, то это будет означать еще плюс 30 фартингов. Итого 66. Шесть из них я планировала оставить на продукты и на стремительно заканчивающиеся дрова. Мороз стоял пронзительный. Зато остальные 60 можно отдать домовладелице, пообещав той, что через пару дней, надеюсь, Вельские будут исправно платить за уроки, или же найдутся еще желающие индивидуально обучаться катанию на коньках. Я окончательно рассчитаюсь с долгом. Заодно расскажу миссис Ван Роуз, что нашла денежную работу, и у меня серьезные планы на будущее, так что плату за аренду задерживать я больше не стану. Должна же она согласиться. Хотя бы в памяти моих родителях. Мне казалось, что обязательно. Снова поймала себе на мысли, что посчитала своими родителями Одриджей, а вовсе не Одинцовых. Но на этот раз лишь пожала плечами. День назад такие мысли меня бы порядком смутили. Зато сейчас я чувствовала, насколько сильно вжилась, буквально вросла корнями в этот мир. А тот уже давно проник в меня. Прежняя московская жизнь становилась похожей на подёрнутый зыбкой дымкой сон, о котором с каждым новым днем в Равейне я вспоминала все реже и реже. Зато новая реальность уверенно заявляла свои права. В ней я пообещала себе, что если с миссис Ван Роуз все получится, то мы с Рори непременно украсим нашу квартиру к празднику и даже поставим настоящую елку, ну или елочную веточку на худой конец. Заодно сделаем игрушки своими руками если не будет хватать денег на настоящее. Пусть у нас будет настоящий праздник». С такими мыслями я добралась до рынка, где поторговалась в сласть, после чего, вернувшись, испекла нам с братом сырники. Потому что купила творог и крынку сметаны. Вот насколько я смелела, в свете открывавшихся передо мной денежных перспектив. Также решила, что сделаю на обед и ужин овощную рагу и даже прикупила нехватающие ингредиенты. Наконец, убрала со стола и приказала брату разобраться с его воинством, валявшимся под ногами, после чего одеваться на каток. Вскоре мы уже шагали по зимним улицам, вполне довольные собой. Немного припозднились со сборами, поэтому пришлось ускориться, чтобы успеть к нужному времени. Добрались и до заведения миссис Чанг. Прачечная была открыта, но сквозь запотевшие окна Кимли я не увидела, а заходить внутрь не стала, время поджимало решила, что сделаю это на обратном пути. Сейчас нам нужно было поспешить. На каток нас с Рори пропустили без вопросов. Охранник, с которым у меня вчера вышел небольшой конфликт, расчищал снег возле палатки администрации и кинул в мою сторону недовольный взгляд. Судя по всему, ему не особо нравилось, что я стала доверенным лицом Брамса. Но мне было все равно. Заодно подумала. Интересно, кто из работников Катка шпионит и докладывает обо всем отступникам? «Быть может, этот самый охранник? Или же кто-то из двух других, собирающих деньги за вход и направляющих желающих узнать о занятиях к палатке администрации? Либо сам Брамс, отвечавший на вопросы собравшихся? Может, именно он снабжал Кристофа нужной тому информацией? Я понятия не имела». Тут Брамс, которого обступила целая толпа детворы и взрослых, меня заметил, помахал, подзывая. «А вот и наша замечательная преподавательница», произнес он довольным голосом. «Рина, дорогая моя, познакомься. Это твои первые ученики». «Ну что же, рада всех видеть». Улыбнулась я, рассматривая детей, многих из которых привели взрослые. Увидела среди них Нэнси Финниган. Улыбнулась ей еще шире. У меня на нее были большие планы. Затем посмотрела на озорные мордашки детей в возрасте лет так от 6 до 13, после чего принялась прикидывать, чем всех займу, чтобы первое занятие прошло весело, а заодно и поучительно. Позже, когда мы привыкнем друг к другу, и я пойму уровень умений каждого, начнутся настоящие тренировки». Тут мой взгляд остановился на худеньком, темноволосом мальчике. Он, как и многие другие, пришел с родителями, но они держались в стороне и выглядели крайне напряженными, Ждали, когда я к ним подойду, а заодно смотрели на меня пронзительными взглядами, словно боялись, что за этим последует. Внезапно я поняла, что это и есть тот самый ребенок, о котором вчера говорил мне Крестов. Мальчик, в котором недавно проснулся огненный дар отступника, но родители не захотели сдавать своего ребенка инквизиции. Решившись, я подъехала к этой троице. Мать, худенькая и осунувшаяся, смотрела на меня испуганными глазами. Отец хмурился, сжимая руку сына, но молчал. Мальчик, сероглазый и серьезный, глядел на меня без страха. «Как тебя зовут?» улыбнулась ему. Затем протянула руку, и он нерешительно вложил в нее свою в синие варежки. «Томас сказал сказала мне. «Приятно познакомиться, Томас. Можешь называть меня мисс Риной. Рада, что ты уже на коньках. Сейчас начнется наше занятие, и ты должен будешь пойти со мной. Родители смогут смотреть на тебя со стороны. Вон оттуда, от той сетки. Если тебе станет страшно, ты всегда сможешь к ним подъехать». «Мне не станет страшно». Уверенно произнёс он. «Молодец», — похвалила его. «Ты умеешь кататься?» «Немного». «Покажешь мне?» Он кивнул, затем добавил. «Но у меня не всегда получается. Скоро у тебя будет получаться всегда», — пообещала ему. «Рори, подъезжай к нам», — помахала брату. «Это мой помощник. Его зовут Рори». «Так, а теперь дай руку Томасу». Крестов говорил, что мой брат также мог получить некий дар-минус от отца. Так что я собиралась использовать все варианты. Вот так. А теперь мы потихоньку поедем. Рори, отправляйтесь с Томасом в дальний конец катка, а я заберу остальных. Не будем мешать тем, кто просто решил здесь покататься. Вскоре началось занятие, и все шло отлично. Весело и задорно. Но ровно до момента, пока на меня не накатило дурное предчувствие. Подобное темная волне оно прошлось по телу, и я застыла на полусловии полужести с ужасом понимая, что именно сейчас произойдет. Не ошиблась. Почти сразу же в небо взмыл жуткий знак Инквизиции Равейны. А потом повсюду принялись вспыхивать синие сполохи порталов. Я понимала, что это означало. Инквизиция явилась именно по нашу душу. И некоторых из нас ждали огромные неприятности. И еще то, что сомнительное правосудие Равейны действовало по чьей-то наводке. Я даже догадывалась, кто мог нас предать. Скорее всего, тот самый охранник, который не взлюбил меня с первого раза, когда я пыталась обучить его основам маркетинга. Он оказался двойным агентом. Шпионил и на отступников, и на Инквизицию. Но вполне возможно, последние заплатили ему больше. Или же ненависть ко мне пересилила жажду наживы. Я не была до конца уверена в его мотивах. «Всем оставаться на местах», — разнесся по катку ледяной усиленной магией мужской голос. «Инквизиция Равейны». Приготовиться к проверке документов. Из ближайшего к нам портала вышел высокий и очень худой мужчина в черных одеждах и с непонятной эмблемой на груди. Я не смогла ее рассмотреть. Решила, что не стоит на него пялиться, но почти не сомневалась в том, что на эмблеме изображен похожий череп, взиравший на нас с неба. Еще несколько инквизиторов уже успели окружить нашу группу, а остальные взяли в кольцо каток, хотя я понимала, что они явились по душу Томаса Ридклифа. Заодно и меня, потому что к нам спешил охранник, что-то твердя очередному магу в черном и тыкая в мою сторону пальцем. Скорее всего, я обедничал. Как-то прознал, что среди дитворы в моей группе будет кто-то из отступников. И доложил, куда следует. Но, похоже, имени его не знал, поэтому проверять собирались всех. Но, ну, господа, господа инквизиторы, у нас все в полнейшем порядке. Следом за ними прибежал еще и Брамс, и даже ни разу не поскользнулся вместо этого принялся профессионально лебезить прошу вас господа пройдемте в мою палаточку вы наверное замерзли у меня всегда найдется чем согреться закусочки небольшая благодарность от заведения за ваши старания во благораввены но никто не стал его слушать винувшись к своим детям родители тоже застыли в стороне их не пропускали вместо этого попросили подготовить документы В свою очередь, посетителей катка не выпускали, хотя было несколько сбежавших через дыру возле рынка. Но за ними в погоню ринулись магии, и я видела, как вспыхивали дальше по реке синие кольца порталов. Но чем все закончилось, я так и не разглядела. Отвлекли. Проверка началась почти сразу. И суть ее была предельно проста. Показать документы, у кого они были с собой, а заодно и оголить руки. Даже если для этого требовалось снять пальто или шубку в мороз. Никого из инквизиторов подобное не трогало. Один из порталов неподалеку от нас так и оставался распахнутым. Возле него застыло два мага, и я не сомневалась в том, что он открыт, чтобы забрать с катка найденного отступника, и, вполне возможно, меня с господином Брамсом для дальнейших разбирательств. Это означало, что мы с Рори угодили в страшные неприятности. Но мне ничего не оставалось, как только беспомощно смотреть, потому что я ничего не могла сделать. Стоять, сжимая руку брата, чувствую, как он в ответ сжимает мою. Склонившись, я все же шепнула ему на ухо. Если со мной что-то случится, сразу же беги к дяде Маркусу. Дождешься, когда он вернется домой и расскажешь ему обо всем. Я тебя защищу, уверенно произнес брат. Потому что я мужчина. На это я вздохнула, кто бы его самого защитил. Проверка тем временем набирала ход. Среди родителей отступников не обнаружили. Поэтому инквизиторы занялись детьми. Те нервничали, несколько девочек начали плакать. «Не плачь, дитя», — безразличным голосом произнес один из инквизиторов, подойдя к Нинси Финниган. «Покажи свои руки». «Да, сними шубу и кофту, вот так». Все в порядке. Ты чиста, дитя. И ересь отступников тебя не коснулась. Можешь одеваться. Следующий». Следующим был Томас Ридклив. Он не плакал. С обреченным видом стащил пальто, затем вытянул руки. «Ты чистый дитя». Через несколько секунд безразличным голосом произнёс Инквизитор. «Ересь тебя не коснулась. Одевайся. Следующий». Я видела, как пошатнулась его мать. И насколько сильно прижал её к своей груди муж. Кинула на него предупреждающий взгляд, и он понятливо кивнул. Даже если на катке произошло чудо, и метки отступников исчезли с рук Томаса, они ни в коем случае не должны себя выдать. Сейчас не время радоваться, сперва все должно закончиться. Отец Томаса что-то прошептал на ухо своей жене, и она тотчас же отстранилась. Выпрямилась и посмотрела на меня. И в ее глазах была бесконечная благодарность. Искривленный и извращенный магический дар ее сына больше не был таким, и угроза миновала. Томас Ридклиф невероятным образом стал обычным мальчишкой, которого немного напугала инквизиция, так и не нашедшая. Ни одного отступника на катке господина Брамса. Даже документы у всех оказались в порядке. Выглядели маги порядком обескураженными, но ничего не могли с этим поделать. Им попросту не было к чему придраться. Так как ересь не коснулась никого из нашей группы, то я со спокойным видом принялась застёгивать пуговицы на детских пальто, заодно проверяя, все ли надели варежки. «За мной», — приказал предателю инквизитор, и охранник обреченно поплёлся за ним к магическому кольцу. Судя по взгляду, которым проводил его Брамс, работа на катке того больше не ждала. «Дети мои, мы все очень испугались», произнес Брамс, когда Инквизиция убралась во своясь и знак свой в небе забрала. «Все-все, дорогие мои, я это знаю, потому что сам испугался». На этом мальчишке тотчас же гордо заявили, что им нисколько не было страшно, и Брамс похвалил их за смелость. «Но «Ну, уже все закончилось, и больше никогда не повторится», пообещал он. Хотя я должен вам сказать, что вы держались храбро, как настоящие львы королевы Франциски. А львам положено королевское угощение, потому как только завершится тренировка, в палатке вас будут ждать сладости, горячий шоколад и небольшие подарки». Сказанное было встречено радостным визгом. «Ну что же», — хлопнула я в ладоши, когда все немного успокоились. «Готовы продолжать тренировку? Томас ридклифф посмотри на себя». «Что у тебя с шарфом?» Нэнси Финниган картинно закатила глаза и принялась поправлять тому одежду. А Рори ревниво засопел. Но уже скоро, смеясь, он катался рядом с Томасом, а за нами бесконечно счастливые наблюдали его родители. Детвора тоже была счастлива. Все тревоги быстро забылись, а вот то, что всех ждало угощения и подарки, нет. Вскоре мы за ними отправились, и в палатке администрации было настоящее веселье. Именно так прошел мой первый урок на катке господина Брамса.